Глава 21. Элла. «Первый танец молодоженов», — громко объявила королева, — «а мне это уже не понравилось». «По традиции прием должны открывать мы с его величеством, как делали это уже два десятилетия. Но мне кажется, в этом году можно сделать исключение». Сегодня в зале присутствует молодая семья, чей брак, как и наш, благословлен богами. Надеюсь, они не откажут, нам и откроют этот вечер. Вот же с... знает, что у меня это первый прием, а у крокодила травма ноги, из-за которой он не танцует. И все равно просит исполнить первый танец, надеясь, что мы опозоримся на глазах у всей аристократии. А ведь именно это и случится, если супруг согласится». «Прошу простить, Ваше Величество, но вынужден отказаться», — обломал Ричард Гадину. «Всему виной моя травма. Не хотелось бы оттоптать прекрасные ножки моей драгоценной супруги». О, я и вправду забыла про ваш недуг, ваша светлость», — с плохо скрываемым злорадством отозвалась королева. «В таком случае мы можем попросить его высочество подменить вас. Он великолепно танцует и уж точно не отдавит ноги вашей дорогой Элли». «Патрик, ты же не против составить пару этой юной леди?» что за честь!» – подозрительно резво отозвался наследник, приближаясь к нам. «Что? Зачем? Не надо мне никаких принцев! И первых танцев не надо!» Я себе уже диванчик приглядела, пока никем не занятый, чтобы упасть на него и тихонечко отсидеться все мероприятие. Беспомощно оглянулась на супруга. Сама не знаю, каких действий ожидала от Ричарда. Повторного отказа королеве в ее упорном желании заставить меня срамиться на весь высший свет или собственнического заявления, что не позволит другому мужчине прикасаться к своей жене. Но уж точно не ожидала, что крокодилище кивком головы даст свое согласие на мой танец с принцем. «Что? Да он совсем страх потерял! Я же и отомстить могу!» Краем глаза замечаю, что по залу расползаются удивленные шепотки. Все гости стоят по стеночкам, освободив центр для первой пары. Музыканты уже притомились, ожидая, пока мы с монаршей семьей выясняем, кто первый пойдет позориться на публику. Скрипач, спрятавшись за широкой крышкой рояля, что-то воровато попивает из фляжки, занюхивая смычком, не обращая внимания на осуждающий взгляд пухленькой пианистки. Преодолев небольшое разделявшее нас расстояние, принц Патрик смело протянул мне свою определенно лишнюю конечность. Но дальше затягивать было бы верхом неприличие, и мне все таки пришлось вложить свою ладонь в его». И тут я порадовалась решению надеть перчатки не столько из-за неухоженности рук, сколько из-за возможности не соприкасаться напрямую кожи к коже с влажной ладошкой наследника. Под Подзавистливые шепотки меня повели в самый центр зала. Спину жгло от пристальных взглядов придворных прелестниц, коих было немало, что не удостоились чести открывать бал с наследником Витара. Зазвучала музыка. Меня притянули к себе, обхватили второй рукой за талию и повели в танцы. Хотелось бы позлорадствовать, что танцует принц отвратительно, но нет, к сожалению, сносно. — Вы так напряжены, леди Даркан. Сократив расстояние между нашими лицами больше, чем предполагал этикет, заговорил принц. Изо рта у него отвратительно пахло перегаром, зажеванным мятой, которая, вероятно, должна была отбить запах, но сделала только хуже. А это его обычное состояние, или его высочество так к приему подготовился заранее? — Вам показалось, — ответила, ища глазами в зале своего крокодила, который как сквозь землю провалился. На прежнем месте его уже не было. — Ну, герцог, будь уверен, я тебе это припомню! «А как так вышло, что мы с вами не были представлены друг другу, Элла? Я же могу называть вас так. Мы же как-никак теперь одна семья». Принц попытался еще больше сократить расстояние между нами, что мне категорически не понравилось. На очередном развороте мне все-таки удалось восстановить дистанцию. «В таком случае не забывайте добавлять тетушка. Все же я супруга вашего дяди» сквозь зубы процедила, стараясь не замечать, каким сальным взглядом племянничек пялится в декольте. А «Вы даже не представляете, как я ему завидую сейчас!» Принц скривился при упоминании герцога. «Как так вышло, что такая красавица стала супругой хромого чудовища?» «Можно подумать, сам красавец писанный. Да если бы не корона на голове твоего отца, который однажды перейдет твоему высочеству, больше и посмотреть-то не на что!» Магии даже на способный уровень едва-едва. Внешность в матушку. Худющее, лицо вытянутое, как у лошади. Глазки мелкие, волосенки жиденькие, хоть и уложены по-модному. Еще и горбишься. Да на твоем фоне мой крокодил выглядит намного привлекательнее, как мужчина. вы на всех красавец, прекрасных принцев не напасешься», произнесла, случайно наступая принцу на ногу тяжелым сапогом. «Ой, простите, я такая неловкая». «Будет знать, как критиковать моего крокодила. Это только моя привилегия, как законной супруги, между прочим». Принц коротко зашипел от боли, но намеку не внял. Его рука, которая должна была покоиться на талии, упорно предпринимала попытки соскользнуть ниже. И «Все же, Элла, ответьте, чем вас так покорил мой дядюшка?» «Да что ж ты за приставучий такой?» «Чем старое чудовище может быть лучше, скажем, того же прекрасного принца?» О моего супруга масса достоинств, и если кто-то их не видит, то советую обратиться к лекарям, проверить остроту зрения. Этот мальчишка начинает меня откровенно злить. «Уверен, пообщайся мы с вами поближе, а, ну, скажем, в менее людной обстановке. Я бы сумел вас убедить, что в молодости намного больше преимуществ». Самоуверенно выдал принц, пока я все не могла определиться, он настолько бесстрашный или бессмертный. Не сомневаюсь, что в зале найдется немало прекрасных юных леди, которые с радостью пообщаются с вами поближе в менее людной обстановке. «Но мне не интересны другие, мне интересны вы, Элла!» «Это что, его высочество потные ладошки в банк пошел?» «Я ведь сразу заметил ваш интерес ко мне еще, когда вы только вошли!» Руки чесались наслать на самодовольного наглеца с десяток проклятий. Только любое магическое действие во дворце абсолютно точно отслеживается службой безопасности и может повлечь за собой крупные неприятности. Когда рука в очередной раз предприняла попытку сползти с моей талии ниже, я перестала себя сдерживать и от души оттоптала ноги наглому родственничку, порадовавшись, что осталась в своих тяжелых сапогах. В приготовленных к платью туфельках с моим птичьим весом должного воспитательного эффекта не вышло бы. По мере того, как все сильнее от боли сжимал зубы принц, на моем лице расцветала непринужденная улыбка. И в тот момент, когда терпение было на пределе, а я была готова некрасиво бросить своего партнера по танцу одного посреди зала, случилось то, чего никто не ожидал. На плечо наследника легла тяжелая ладонь.